Глава пятьдесят а н г е л и Валентина в день. Был день Святого Валентина, но дома такого настроения не было, и он, как обычно, вернулся домой отдыхать. Еще не было времени готовить ужин, поэтому Махеру была рядом с ним. Она не выглядела встревоженной и не выказывала признаков желания что-либо сделать сама. н ы Он никогда не ждал шоколадных конфет, так что его это устраивало. Однако небольшая печаль, которую он испытывал, была просто результатом его гордости как мужчины. В школе сегодня витает сладкий запах. В конце концов, это день святого Валентина. Похоже, ангел подарил а знакомым девушкам шоколадные конфеты, а мальчикам не дала даже обязательного. Он мог слышать опустошенные голоса влюблённых в неё мальчиков. Почему они думают, что могут получить от неё хоть что-нибудь, если даже не взаимодействуют? Подумал он. Но парни в конечном итоге полны надежд. Что ж, день святого Валентина это просто событие для популярных парней. Ты выглядишь морально подготовленным. Не то чтобы я горжусь этим, но я никогда не получал искренних. Я получал от Читосы только русские обязательные шоколадные конфеты. Русские обязательные конфеты? Некоторые шоколадные конфеты со стимулирующими добавками смешиваются с обычным шоколадом. Оказалось, что шоколадные конфеты, которые дала Читосы, содержали несколько действительно острых, кислых, сладких, горьких. и всяческих других, наполненных различными видами, разрушающими его вкусовые рецепторы. Он боялся их съесть. Она снова сделала что-то действительно п о т р я с а ю щ е е Я его съем, так что если будет казаться, что я страдаю, пожалуйста, прости меня. Полагаю, ты их все съешь. Конечно. Она все равно приготовила его для меня, так что я съем. Это ведь не яд. Хотя внутри были стимуляторы, они не причиняли вреда организму, поэтому он намеревался с благодарностью съесть эти шоколадные конфеты. Поскольку она сделала их для него, поскольку она потратила время на их изготовление, получатель должен его закончить. Однако он действительно не испытывал особого энтузиазма по поводу стимулирующих веществ в еде. Я понимаю. Но больше я ничего не получил. Я не ряджу. День Святого Валентина – это не то, о чем я могу говорить. Примечание переводчика. Ряджу. Люди, ведущие активный образ жизни, слово употребляется в атаку и интернет-среде в негативном оттенке. Он был рад просто получить один обязательный шоколад. Он задумался, гадая, как отплатить ей через месяц. Когда его брови опустились, Махеру в свою очередь молча смотрела на него. После обеда он съел шоколад читосы и упал ничком на стол. Он получил от читосы 12 шоколадных конфет с трюфелями, разделенных на промежутки времени. Было четыре типа джекпота. Один шанс из трех получить джекпот. Главный приз был действительно острым, так что а м а н у мог съесть остальные, как обычно. Только для того, чтобы закончить вот так. Ты сорвал джекпот. Я хотел съесть это в течение нескольких дней, а произошло это. Махиру была на кухне, делала напитки, когда заметила Амана и подошла к нему, говоря с жалостью. Ему с трудом удалось его проглотить. В о рту больше не было острого ощущения, но была боль. Он знал, что пряность это не совсем аромат, но проблема не в этом. Следует ли считать его удачливым? Это действительно было несъедобное. Это было терпимое. Но абсолютное страдание. Уникальная ж а л о в о с а б и воз в о л н о в а л о его ноздри, и он был впечатлен тем, что читоса действительно смешала все эти вкусы, и со слезами на глазах приговаривал, что ей не стоило прилагать столько усилий. Его нос и глаза были атакованы васаби, хабанера и перец обожгли ему язык. Вкус был н а с ы щ е н н ы й даже б о л е з н е н н ы й Один кусок сам по себе оставил его полностью разбитым. Это прискорбно, но ты можешь думать об этом как о первой встрече с адом. Все, что осталось, это небеса. Несмотря на это, она была б е с сил ь на что-либо сделать с этой болью, а мано очень захотелось, чтобы эта боль быстро исчезла. Когда он услышал тихий вздох, а сбоку послышался глухой удар, вот выпей это. Он поднял голову и обнаружил рядом с собой дымящуюся кружку и с т о ч а ю щ у ю сладкий запах. В ней была густая коричневая жидкость. Какао. Похожее. Это шоколадный чаут. Ну, э, в общем, горячий шоколад. Это не так сладко, но должно быть достаточно, чтобы очистить язык. Ты спасла меня. На данный момент Амана хотел смыть эту боль. Он налил горячий шоколад из кружки в рот и теплый насыщенный вкус распространился. У него был сладкий запах шоколада, но вкус был не слишком сладким, скорее горько-сладким, легко пьющимся и успокаивающим. Очень вкусно. Это хорошо. Она ответила категорически, но он не возражал, поскольку он пытался скрыть боль во рту. Медленно смакуя горячий шоколад, сам шоколад не с о д е р ж а л много стимуляторов, и вместо этого он был смешан с ганашем. Сначала это было действительно впечатляющим, но через некоторое время стало меньше. Когда он напился, его язык вернулся в нормальное состояние, хотя и немного о н е м е л а Она действительно все смешала во. Это было так остро. Ну, она добавила перец, васаби и хабанера. Боже, хорошо, что мне есть чем вымыть рот. Я бы умер, если бы съел это так. п о х о ж е л у ч света в этом несчастье? В точку. Черт тебя побери, ч и т о с ы Поэтому он ругал ее, но о не н мог винить ч и т о с ы И Я, н а в е р о я т н о хотела сделать ему сюрприз. Помимо джекпота, остальные должны быть относительно нормальными. И он не злился. Она сделала это для других и попробовала сама. Поэтому Аман мог только криво улыбнуться. Кстати, сейчас редко можно увидеть горячее какао. Разве это не горячее молоко? Эм, ну. Подожди, ты делаешь это на День Святого Валентина? Махеро обычно пила горячее молоко или молочный чай, а не г о р я ч е е какао. Для нее было редкостью делать такой напиток, поэтому он спросил, чувствуя немного надежды. Ну, «Н -н ну, спасибо, ты спасла меня. Она слегка кивнула, и а м а н а в вздохнул с облегчением. Если она будет отрезать это в данный момент, он будет смущен тем, насколько чувствительным он был. Похоже, на этот раз он все понял правильно. Махер у вероятно использовал день с в я т о г о Валентина как обходной способ сделать это, но он был очень благодарен за это. Как только он сказал ей, что это было восхитительно, она немного вздрогнула. Что это такое? Э это... Хм? Он сел рядом с ней, но предполагал, что она запинается, если он ей подсказывает, поэтому он постарался говорить доброжелательно и снова спросил. После подсказки Махеру зарылась половиной лица в подушку, которую она крепко обняла и посмотрела на него. Ее тело слегка съежилось, когда она посмотрела вверх, и выглядела она так очаровательно, что у Амана возникло желание погладить ее по голове. Она вела себя как маленькое животное, странно очаровательное, способное заставить любого улыбнуться. Амана молча ждал, но она дрожала, не продолжая. И "Я пойду домой". И почему-то она вдруг встала и забрала свои вещи. "А", выпалил Амана и вылетел из гостиной. Амана не двигался, пока входная дверь открывалась и закрывалась. А затем раздался звук замка. Мгновение, о к а м а х е р у исчезло. Это произошло слишком быстро. Э-э-э... И он выпалил. Я что-нибудь сделал? Он был наполовину сбит с толку, потому что никогда не ожидал, что она убежит. Наполовину обеспокоенный тем, что он сделал что-нибудь, чтобы испортить е й настроение. Такова была тревога, наполнившая его сердце. Что я ей скажу, если завтра она все еще будет в плохом настроении? Он хотел проверить входную дверь, через которую она вышла. Но заметил маленький бумажный пакет, висящий на ручке двери его комнаты. Это был розовый бумажный пакет, который она взяла с собой, уходя, с карточкой для сообщений, приклеенной запечатью. Это моя ежедневная благодарность тебе за то, что ты все это время был под моей опекой. На открытке, что типично для Махеру, был ее вежливый скромный подчерк. Он заглянул в сумку и обнаружил ленту шоколадного цвета, обернутую вокруг пастельно-розовой коробки. Почему здесь? Так он задумывался, но сразу понял, что она повесила его там. Похоже, ей было слишком стыдно давать ему это напрямую. Она сказала, что не отдаст шоколад мальчикам, и это заставляло ее колебаться. Но могла ли она просто дать мне его как обычно? Он криво улыбнулся, думая, что она была довольно с д е р ж а н н о й в такой момент, прежде чем вынуть содержимое. У коробки была симпатичная упаковка, как у махеру, демонстрирующая ее женскую сторону. Он почувствовал некоторое беспокойство по поводу того, следует ли ему получить ее подарок. И медленно снял упаковку, открывая коробку. Внутри были апельсины в шоколаде, консервированные в сахаре, каждый индивидуально обернутый в винил. Другими словами, аранжеты. Яркие оранжевые цвета и глянцевые темные шоколадные конфеты выглядели действительно ослепительно. Были и обычные шоколадные конфеты и белая шоколадная глазурь и лимоны, чтобы он не устал от них. К аранжетам было прикреплено еще одно сообщение: Похоже, ты не любишь сладкое. Поэтому я приготовила что-нибудь легкое для еды. Будет здорово, если они тебе придутся по вкусу. Таково было написанное письмо, и он вспомнил события десяти дней назад или около того. Какие тебе нравятся? На самом деле я не ненавижу и не люблю сладкое. Что-то не слишком сладкое, я думаю. Она вспомнила его разговор с Читосе и приняла к сведению его предпочтения. Это было похоже на махеру: заменить детали и помнить то, что ему нравится. Это был ее подарок ему, и все эти факторы вместе взятые оставили его в замешательстве, а его лицо стало немного горячим. Он посмотрел на аранжетты, которые были индивидуально упакованы, чтобы их было легко есть, и взял одну. Яркие глянцевые шоколадные конфеты красиво контрастировали с апельсинами. Он откусил. В о р т у растекалась кислая сладость консервированного апельсина и легкая горечь темного шоколада. Два вкуса идеально сочетаются друг с другом, создавая впечатляющую гармонию. Это вкусно. Он нашел их вкуснее, чем те, что продаются в магазинах. Вероятно, потому что их сделала Махеру. Так он думал, откусывая еще один кусок. Аранжеты Махеру были сладкими, кислыми и немного горькими, но по какой-то причине они были несравненно сладкими.